Р. Когда исчезают объекты знания, фокуса не остается. Кришнамурти, не употребляйте слово «фокус». Ум, отбросивший не то, свободен. Акт постижения того, что здесь не то, освободил ум, и теперь он свободен. Он свободен не от чего-то, не от объекта, он просто свободен. А. Акты постижения и отбрасывания знания внезапны и происходят одновременно. Кришна Мурти – это свобода. Акт постижения породил свободу, не свободу от чего-то, а полную свободу. Когда ум чувствителен, в нем нет центра, в нем нет «я», существует тотальный отказ от личности как наблюдателя. Тогда ум полон энергии, потому что он более не захвачен разделением печали, боли и удовольствия. Он напряженно страстен. Подобный ум видит, что такое прекрасное. Я вижу нечто. Я вижу, что страдание есть частичная деятельность энергии, вижу, что это разорванная энергия. Энергия — это удовольствие. Энергия — это боль. Энергия значит ходить на службу, учиться. Люди разделили энергию на части. Все является частью, фрагмента осколков энергии. Когда же нет деятельности фрагмента, тогда существует полное сосредоточение энергии в фокусе. Я кого-то ненавижу, кого-то люблю. Оба движения есть энергия, фрагменты энергии, действующие в противоположных направлениях, и это порождает конфликт. Страдание есть форма энергии, отдельный фрагмент, который мы называем страданием. Таким образом, все пути нашей жизни находятся в состоянии разобщенности, и каждый сражается с каждым. Если же существует некое гармоничное целое, то такой энергией будет страсть. Вот это и есть энергия, ум, который свободен. Чувствителен, в котором я, как прошлое, настолько растворено, что его совсем не осталось. Этот ум полон энергии и страсти. Здесь существует энергия и красота. Мадрас, 11 января 1971 года.